Периоды меланхолии, сильного нервного возбуждения были у Есенина и во время путешествия, но почти всегда, когда назревал инцидент, его можно было предотвратить, предложив Есенину что-нибудь спеть. Особенно часто пел он цыганочку, хотя назвать его исполнение настоящим пением, кажется, нельзя. Это было скорее то, что специалисты называют «парландо», то есть переход от музыкального звучания к речевой Интонации. Есенин запевал «Вечер, поезд, огоньки, вдаль моя дорога» и переходил на парланду, перескакивая на несколько тонов выше, ведя всю дальнейшую фразу на одной почти фальцетом звучащей ноте «Сердце ноет от тоски, а на душе тревога». И такая тоска была в его голосе, и такая тревога, что у вас невольно сжималось сердце. В Берлине в честь Есенина был организован большой вечер в зале общества зубных врачей. На первом вечере в Доме искусств он был в московском костюме, в парусиновых туфлях, простой, доброжелательно настроенный, полный сил. А на этот раз пришел в смокинге, цилиндре и черной пелерине на белой подкладке, нервничал и все время презрительно усмехался. Но когда стал читать, преобразился и читал потрясающе. В те дни в Берлине были Горький и Алексей Толстой. Толстой пригласил Дункан и Есенина на обед. На обеде был Горький. Об этой встрече с Есениным и Дункан Горький и написал свою известную статью. Дункан знала Алексея Толстого раньше и в дальнейшем встречалась с ним в Смоленске. Однажды мне пришлось срочно выехать оттуда в Москву, И я попросил находящегося в это время в Смоленске Алексея Толстого выступить на спектакле «Дункан» со вступительным словом. Он охотно согласился. Горького Айсидора видела впервые в жизни. Она была взволнована этой встречей, счастлива, за Есенина, сидящего за одним столом с Горьким и Толстым, и к тому же возбуждена выпитым вином. Об этой встрече Горький писал. "Эта знаменитая женщина» прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Но мы располагаем и другими фактами, заставляющими нас не вполне согласиться с впечатлениями Горького, который видел Дункан лишь несколько часов и наблюдал ее танец, когда она вышла из-за обеденного стола, обильно уставленного вином, пишет Наумов в своей книге Сергей Есенин. Горький увидел перед собой не Асидору Дункан, большого художника и реформатора искусства танца, а раскрасневшуюся от вина уже немолодую женщину, танцевавшую с какими-то увядшими цветами и дурившую, изображая под патефонную пластинку парижского апаша, задушившего свою возлюбленную. Возлюбленную заменял шарф, извивающийся в выразительных руках Айсидоры.